Глава первая. Валентина. Лондон, Англия. 1 ноября 2013 года. «Впереди нас ждут гораздо лучшие дела, чем те, что мы оставляем позади» говорит женщина, сидящая рядом со мной в самолёте. Лет шестидесяти с небольшим, с выстриженной перьями чёлкой и резинкой для волос, так туго обхватывающей левое запястье, что у большую часть полёта я опасаюсь, как бы не пришлось оказывать ей неотложную медицинскую помощь. За годы всевозможных путешествий у меня собралась целая коллекция сомнительных соседей по самолёту который дотронулся до моей ноги 3781 раз, после чего заснул, непрерывно пуская газы. Младенец, плакса из плакс. Дама, которая выпила слишком много маленьких бутылочек рома и отключилась у меня на плече, пуская слюни. А в этом полёте я, похоже, сподобилась заполучить соседку разновидности «сентиментальный оратор». К моменту, когда самолёт оторвался от земли, болтунья, занимающая место 26Б, уже успела процитировать Шекспира, Мерлин Монро и, насколько помню, Мухаммеда Али. Мой усталый пустой взгляд, очевидно, беспокоит её, потому что уголки её рта опускаются в разочарованные гримасе. — Бедная девочка, — говорит она, качая головой. «Вы не знаете Льюиса? Какая жалость!» «Да», — говорю я, закрываю глаза и откидываю голову на спинку сидения, пытаюсь уснуть, или, по крайней мере, притвориться, что сплю. «Это весьма, весьма печально». «Да, печально. Меня только что обвинили в том, что я не опознала цитату одного из моих любимых авторов. Но я слишком устала, чтобы защищаться. Что может быть печальнее? Только сама цитата. «Впереди нас ждут гораздо лучшие дела, чем те, что мы оставляем позади». попучица Валентины цитирует письмо автора сказок о Нарнии, английского писателя Льюиса, его знакомой Мэри Шелбурна. Я открываю глаза только когда самолёт начинает снижаться над Лондоном. И толчок турбулентности толкает меня прямо на сентиментального оратора. Чую, она вот-вот начнёт скандировать цитаты из Ганди или, может быть, из Матери Терезы. Мои мысли сбиваются в кучу. Что, если Льюис ошибался? Что, если впереди не будет ничего лучшего? Что если... Самолёт снова дребезжит и проскальзывает под облаком, выпуская шасси. Мгновение спустя — грохот и глухой удар. Мы приземляемся в Хитроу. Я смотрю в иллюминатор. и Итак, это Лондон. Сентиментальный оратор, задохнувшись, нашаривает ингалятор. А я впервые смотрю на Англию на её кажущуюся беспросветной серость. Толстый слой тумана и тёмные облака смешиваются, как расплывшаяся акварель. Плюс серость моего настроения. серая на сером на сером. Я вздыхаю, снимаю с полки сумку и тупо иду вперёд. Мне тридцать пять. Это должна быть... Тринадцатая глава моей жизни. А, может быть, шестнадцатая? Но почему-то я чувствую себя так, словно меня катапультировали обратно, в самое начало. Или, что еще хуже, заставили кропотливо переписывать все. Глава первая. Разведенная американка в Лондоне. «Мисс», — говорит сентиментальный оратор, касаясь моего плеча, — «кажется, вы забыли...» книжку. Она протягивает мне книгу, а я созерцаю обложку со смешанным чувством унижения и недоверия. «Как развестись, сохранив рассудок?» Я прочитала всего две главы, по возможности тайком, но быстро потеряла интерес и сунула книжку в карман сиденья чтобы ею насладился следующий пассажир. Подумайте, ну какой психотерапевт в здравом уме назвал бы главу «Лучший способ забыть человека — подчиниться ему». «Бедняжка», — улыбаясь про себя, говорит сентиментальный оратор. «Дайте орден этой образцовой гражданке». «Вы переживаете развод?» «Мне кажется, или слово «развод»?» Она произнесла несколькими децибелами громче. Две женщины слева от нас оглядываются, их лица лучатся жалостью. Ко мне. Я киваю. Да, недавно. На меня нацеливаются ещё несколько пар глаз. С таким же успехом можно было прицепить на спину наклейку с надписью «Недавно развелась». «Помните, дорогая», — заявляет моя трансатлантическая соседка. Чтобы забыть человека, требуется полгода на каждый год совместной жизни. Я слышала это и раньше от других доброжелателей, но каждый раз чувствую смущение и, скажем так, легкий испуг. Мы с Ником были женаты 12 лет. Так что же, если расчеты верны, я должна страдать и ненавидеть себя еще 6 лет? кто выдумал эту дурацкую статистику и можем ли мы все дружно признать ее липовой сначала до конца ведь это все неправда верно я делаю пару шагов вперед и в бок чтобы избежать неизбежного не сомневаюсь что сентиментальный оратор сейчас спросит а разрешите поинтересоваться что случилось и я окажусь загнанной в пятый угол. Придется объяснять, что мой муж, адвокат, бросил меня ради 23-летней помощницы юриста, с которой тайно встречался с прошлой весны А я? Да. Я действительно верила, что все эти ночи он работал сверхурочно. Как ее зовут? Ох, конечно, это же Мисси, которая то и дело демонстрирует в инстаграм свои бесконечные ноги и накладные ресницы. Деятельность социальной сети Инстаграм запрещена на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. У меня тоже есть аккаунт «Собака. Бук. Бай. Вэлл». Книги от Вэлл. Well. Вместо того, чтобы изливать на подписчиков вдохновение, подчеркнутое из стопки романов на моей тумбочке, Я отслеживала Мисси. Виновна по всем пунктам обвинения. Вы хотите узнать, она хорошенькая, умненькая? Да, то и другое. Хотя не кажется ли вам, что некто с вечно розовыми надутыми губками не имеет законного права на диплом с отличием? Теперь они вместе. Мисси и ники Хэштег «Созданы друг для друга», как гласил один из ее недавних постов, где она небрежно намекала на новую любовь в своей жизни. Моего мужа. Вернее, пока еще мужа. Словно зомби, я иду в зону паспортного контроля, довольная тем, что рассталась с оратором. Когда мой паспорт сканируют, компьютер начинает мигать красным и пищать. Мгновение спустя появляется таможенник и сообщает, что я случайным образом выбрана для дальнейшего досмотра. «Конечно, я. Кто же еще?» «Пойдемте со мной, мисс», — говорит он и ведет меня в соседнее помещение, где я вручаю ему паспорт. «Приехали в отпуск?» «Нет», — я качаю головой. «Значит, в командировку?» — продолжает он, — роясь в моём саквояже руками в перчатках. «Нет», — говорю я, потирая лоб. «Не в командировку». «С какой же целью, мисс?» Я с трудом сглатываю, избегая его пристального взгляда, который, кажется, пронизывает меня насквозь. «У меня умер ломать. Наконец выпаливаю». В его глазах появляется тень человечности. Всего лишь проблеск, но всё же появляется. Возможно, единственная хорошая сторона смерти в том, что она смягчает самые твёрдые грани. «Сочувствую», — говорит он, возвращая мне паспорт, и на секунду замолкает. «Всё чисто. Добро пожаловать в Англию». Я киваю. Он выводит меня через отдельный вход. Я иду по указателям получать багаж. Забираю с карусели два больших чемодана и, наконец, выхожу на улицу ловить такси. Я машу рукой скучающему водителю, который курит прислонять к машине. «Куда едем?» — спрашивает он, загружая чемоданы в багажник. «Примроуз Хилл», — отвечаю я. Он кивает. возвращайтесь домой Теперь, когда развод почти завершён и дом в Сиэтле продан, моим пристанищем будет Примроуз-Хилл. Но сейчас он так же далёк от меня, как мать. Я пожимаю плечами. Вроде того. Машина трогается. Дождевые капли буквально залепляют лобовое стекло. Я закрываю глаза и тут же вижу лицо мамы улыбающейся мне в зеркале заднего вида. Она напевает старую песню Стиви Никс «Сара» и переключает машину на четвертую передачу. Мне двенадцать лет. Через две недели она уйдет. Я протираю запотевшее окно рукавом куртки, вспоминая, как мне было трудно после ее ухода. Папа делал все возможное, но так и не смог заменить мне ее. И никто не смог. Боль заглушали книги. В их вымышленном мире я пускалась в грандиозные приключения бок о бок с сотнями персонажей, чья жизнь была такой же сложной, как моя. В колледже я получила степень магистра библиотечного дела. Особенно меня привлекали редкие антикварные книги. Можете назвать меня неисправимым ботаником — Но мне нравилось проводить дни за столом местной библиотеки, вдыхая непревзойдённый аромат книг. Мой честолюбивый муж окончил юридический факультет и намеревался карабкаться вверх по карьерной лестнице. Мне же было интересно взбираться только на одну лестницу, на стремянку в отделе старинных книг. Библиотека — это особый мир с собственным неповторимым ритмом. Стук твердых переплетов, когда книги складывают в стопки и расставляют по полкам. Щелчки печати, проставляемой в читательских формулярах. Матери, утихомиривающие детей. Читатели, которые на цыпочках ходят от стеллажа к стеллажу, обнаруживают нежданные сокровища и теряют счет времени. Как бы то ни было, узнав о романе Ника, я нашла убежище в библиотеке в моем любимом маленьком филиале в районе Фримонт в Сиэтле, где я могла раствориться. Я неслась в отдел художественной литературы, садилась на потертый стул в дальнем углу и плакала, плакала и плакала. Когда слезы кончались, я читала. В наш последний совместный вечер я приготовила курицу с пармезаном. И Ник сказал мне, что это было лучшее, что он когда-либо пробовал. Потом мы посмотрели сериал «Безумцы», и он поцеловал меня на ночь. На следующее утро я открыла глаза, увидела, что в кровати рядом со мной пусто, и предположила, что муж рано ушёл на работу. Такое случалось часто. Но потом я нашла на прикроватной тумбочке написанную от руки записку в которой не было сказано ничего, и было всё. «Вэлл, well, прости, буду всегда, Ник». Сердце у меня упало, потому что я уже знала. Возможно, знала уже давно, но вот оно, его почерк, строгие чёрные чернила. Мне всегда нравился изгиб его буквы «С» с маленькой закорючкой внизу. Но теперь эти буквы казались мне чужими, даже жестокими, словно они стали его каллиграфическими сообщниками в этом печальном повороте событий. Я успокаивала себя, позволяя словам мариноваться в моем сознании, пока реальность, наконец, не дошла до меня полностью. Ник ушел. Несколько минут спустя зазвонил телефон, и я осторожно сняла трубку. «Алло, здравствуйте!» — мужской голос с британским акцентом. «Я ищу миссис Валентину Бейкер». «Я слушаю». Холодный сквозняк просочился через окно спальни, и я потерла глаза. «Что случилось?» «Это касается вашей матери, Элоизы Бейкер». Я села в постели, вытаращив глаза. Я не слышала ее имени уже давным-давно и более двадцати лет ее не видела. Простите, как вы сказали, вас зовут? Джеймс Уиттекер. Я работаю в лондонской фирме «Бэйвенс и партнеры». Мы занимаемся планированием недвижимости. Ваша мать была одной из наших клиенток. Ваша мать. «Моя мать!» Как будто этот незнакомец в телефоне достал ключ от хранилища пыльных старых воспоминаний. Я крепко зажмурилась, но они, как назойливые призраки, требовали внимания. И вот она, мама, в то последнее утро. Она стояла у подножия лестницы, протягивая ко мне руки. Я рассматривала ее красивое лицо, стачёонными чертами и завораживающими кристально-голубыми глазами. На ней было длинное струящееся бледно-голубое платье с оборками по подолу. Человек в трубке прокашлялся, и изображение растворилось, как лопнувший пузырь. Очень жаль, но у меня печальная новость, продолжал голос. Ваша мать, она скончалась в прошлый вторник после продолжительной болезни. Рак яичников. Однако мне сказали, что ее кончина была мирной и безболезненной. Я с трудом сглотнула. Мои руки и ноги онемели, как будто к моему отчаявшемуся телу приделали чужие конечности. Сердце билось так громко, что это был единственный звук, который я слышала. Как она посмела умереть? Это казалось таким эгоизмом с ее стороны. Как будто ее последний вздох был тщательно продуманным последним ударом. По мне. Хотя, по правде говоря, я уже давно не верила, что мы еще встретимся. Где-то в глубине души теплилась смутная надежда. А вдруг когда-нибудь? Так бывает в книгах когда давняя боль чудесным образом исцеляется на последних страницах, обиды стираются носовым платком, душевные раны сшиваются иголкой и ниткой. В моей истории тоже должен был наступить такой конец. Но нет, моя кончается плохо. Сначала письмо Ника, а теперь это. Как-то я читала книгу о женщине, в которую трижды за один год ударила молния словно специально охотилась за ней. «Нет, нет, нет!» Я сморгнула слезы. «Может быть, это сон? Кошмар?» Чем дольше говорил Витекер, тем меньше мне верилось, что все это происходит наяву. Я слушала, но его слова казались искаженными и потусторонними. «Ваша мать назначила вас единственной наследницей своего имущества. Оно включает недвижимость в Примроус-Хилл. Это прекрасный район Лондона, хранит все традиции. Здание старое, но достаточно удобное. В нём две квартиры на втором и третьем этажах. На первом этаже книжный магазин. Я тряхнула головой. До меня, наконец, стало что-то доходить. «Книжный магазин?»